Глава 47. В Кое продолжается рассказ о том, как Санчо Пансо вел себя в должности губернатора. В истории сказано, что из зала суда Санчо провели в пышный дворец. В одной из громадных палат Коева был накрыт роскошный по-королевски стол. И только Санчо появился в этой палате, как заиграла музыка, и навстречу ему вышли четыре лакея, держа все необходимое для омовения рук, каковой обряд Санчо совершил с большим достоинством. Музыка смолкла, и Санчо сел на председательское место. Впрочем, никаких других мест за столом и не было, как не было на скатерти никакого другого прибора. Подле Санчо стал какой-то человек с палочкой из китового уса в руке, как выяснилось впоследствии, доктор. Со стола сняли богатейшую белую скатерть, накрывавшую фрукты и многое множество блюд со всевозможными яствами. Еще один незнакомец по виду духовного звания благословил трапезу, слуга повязал Санчо кружевную салфетку, а другой слуга, исполнявший обязанности дворецкого, на первое подал ему блюдо с фруктами однако ж не успел Санчо за него взяться, как к блюду прикоснулась палочка из китового уса, и его тут же с молниеносной быстротой убрали со стола. Тогда дворецкий подставил ему второе блюдо. Санч хотел было его отведать, однако ж, прежде чем он к нему потянулся и распробовал, его уже коснулась палочка, и лакей унес его с таким же точно проворством, как и первое. Санчо пришел в недоумение и, оглядев присутствовавших, спросил, что это значит, хотят ли накормить его обедом или выказать ловкость рук. На это человек с палочкой ответил следующее. Сеньор губернатор, так принято, и так полагается обедать на всех островах, где только есть губернаторы. Я, сеньор доктор. Я состою при губернаторах этого острова и получаю за это жалование. И уж забочусь я о здоровье губернатора пуще, нежели о своем собственном. Я наблюдаю за губернатором денно и ночно, изучаю его сложение, дабы суметь излечить его, когда он заболеет. Главная же моя обязанность заключается в том, что я присутствую при его обедах и ужинах. Позволяю ему есть только то, что найду возможным, и отвергаю то, что, по моему разумению, может причинить ему вред и испортить желудок. Так я велел убрать со стола блюдо с фруктами, ибо во фруктах содержится слишком много влаги. И еще одно блюдо я также велел убрать от того, что оно чересчур горячительно и приправлено всякого рода пряностями, возбуждающими жажду, Между тем, кто много пьет, тот уничтожает в себе и истощает запас первоосновной влаги, а от нее-то и зависит наша жизнеспособность. Стало быть, вон то блюдо с жареными куропатками, на вид отменно вкусный, уж верно, не причинит мне никакого вреда. Но доктор на это сказал, пока я жив, сеньор-губернатор, к нему не притронется. — Это почему же? — спросил Санч. Доктор ему ответил, потому что учитель наш, Гиппократ, светочий путеводная звезда всей медицины, в одном из своих афоризмов говорит, «Всякое объедение вредно, объедение же куропатками пачи других». В афоризме Гиппократа на самом деле речь идет не о куропатках, а о хлебе. «Ну-ка ли так?» — рассудил Санч. Выберите мне, сеньор доктор, из всех кушаний, какие есть на столе самое полезное и наименее вредное, не колотите по нему палочкой и дайте мне его спокойно съесть. Потому, клянусь жизнью губернатора, дай бог мне пожить подольше, я умираю с голоду. И что бы вы там ни говорили, сеньор доктор, и хотите вы этого или не хотите, но, отнимая у меня пищу, вы не только не продлите, а скорее... Укоротите, мой век. Ваша правда, сеньор губернатор, заметил доктор, а потому я полагаю, что вам не должно кушать вон того рагу из кроликов, ибо оно плохо переваривается, вот этой телятины, если б только это была нежареная телятина и притом без подливки. Вам еще можно было бы отведать, но в таком виде не советую. Санчо же сказал, — А вот там, подальше, стоит большое блюдо, и от него пар валит. Мне сдается, что это олья-подрида, а в олью-подриду кладут много разных вещей, и я, верно уж, найду себе там что-нибудь вкусное и полезное. «Убрать — Убрать! — воскликнул доктор. Гоните прочь от себя столь опасные мысли. Нет на свете более вредной пищи, чем Олья-Подрида. Пусть ее подают у каноников, у ректоров учебных заведений или же на деревенской свадьбе, но ей не место за обеденным столом губернатора, где все должно быть верхом совершенства и изысканности. Не место потому что простым снадобьем всюду и везде отдают предпочтение перед составными. В простом снадобье ошибиться нельзя, а в составном можно, ибо ничего не стоит перепутать количество веществ, входящих в его состав. Возвращаясь же к тому, что может сейчас скушать сеньор губернатор, если желает сохранить и укрепить свое здоровье, я скажу — сотню вафель — и несколько тоненьких ломтиков айвы. Это укрепляет желудок и способствует пищеварению. Послушав такие речи, Санчо откинулся на спинку кресла, посмотрел на доктора в упор и строгим тоном спросил, как его зовут и где он обучался. Доктор же ему на это ответил так. Меня, сеньор-губернатор, зовут доктор Педро Нестерпимо де Наука. Я уроженец местечка Тирте-Фуэра, что между Каракуэлем и Альмодоваром Дель Кампо, только чуть поправей. Получил же я степень доктора в университете Асунском. Тут Санчо, пылая гневом, вскричал. «Ну вот что, сеньор-доктор Педро Нестерпимо де Докука!» уроженец местечка Тиртеа-Фуэра, или же у черта на рогах Гера, который останется вправо, если ехать из Каракуэля в Альдомовар дель кампо и получивший степень в Осуне. Убирайтесь отсюда вон! А не то ручаюсь головой, я возьму дубину. И, начавши с вас, выгоню с острова всех лекарей, какие только здесь есть, по крайней мере всех тех которых я признаю за неучей докторов же умных толковых и просвещенных я буду беречь как зеницу ока и чтить как святыню еще раз повторяю прочь из глаз моих педро нестерпимо а не то я схвачу вот это самое кресло на котором сижу сломаю его об вашу голову и буду оправдан по суду я скажу что убил Плохого лекаря, а убить плохого лекаря, врага моего государства, это дело богоугодное. А теперь накормите меня или же отберите губернаторство, потому должность, которая не может прокормить того, кто ее занимает, не стоит и двух бобов. Тиртиафуэра — селение в Толецкой провинции. Само слово Тиртиа фуэра буквально означает пошел вон. Видя, что губернатор так расходился, доктор оторопел и порешил бежать, хотя бы и к черту на рога. Но в эту минуту на улице загудел почтовый рожок, дворецкий выглянул в окно, а затем, приблизившись к Санчо, объявил — прибыл гонец от сеньора-герцога и, как видно, с важной депешей. Вошел гонец, потный, встревоженный, и, достав из-за пазухи пакет, вручил его губернатору. Санчо, в свою очередь, тотчас передал его герцогскому домоправителю и велел прочитать адрес. Адрес же был таков — дону Санчо Панси, губернатору острова Баратарии, в собственные руки или же в руки его секретаря. Тут Санчо спросил, а кто будет мой секретарь? На это ему один из присутствовавших ответил, я сеньор, Я умею читать и писать, и притом я бескаец. Добавление существенное, заметил Санчо, коли так, то вы можете быть секретарем у самого императора. Распечатайте пакеты, и поглядите, что там написано. Новоиспеченный секретарь повиновался и, прочитав послание, объявил, что это дело секретное. Санчо велел очистить залу. Попросив остаться лишь герцогского домоправителя и дворецкого, прочие же в том числе доктор удалились, и тогда секретарь огласил письмо следующего содержания. Мне стало известно, сеньор Дон Санчо Панса, что враги мои и ваши намерены подвергнуть ваш остров стремительной ночной атаке, когда именно не знаю. Вам же надлежит бодрствовать, и быть на страже, дабы вас не застали врасплох. Еще я узнал через моих надежных лазутчиков, что четыре злоумышленника, переодевшись, пробрались на ваш остров с намерением лишить вас жизни, ибо мудрость ваша их пугает. Будьте начеку, подвергайте осмотру посетителей ваших и отказывайтесь от всех кушаний, которые вам будут предложены. — Если вы будете находиться в опасности, я окажу вам поддержку. Вы же действуете, как вам подскажет ваше благоразумие. Писано в нашем замке августа шестнадцатого дня в четыре часа утра, ваш друг Герцог. Письмо огорошило Санчо. Окружающие также, казалось, были изумлены. Обратясь же к домоправителю, Санчо сказал... Прежде всего, нам надлежит, и притом немедленно, упрятать в тюрьму доктора нестерпимо. Потому, если кто и собирается меня убить, так это он, и к тому же смертью медленной и наихудшей, сиречь голодной смертью. Полагаю, однако ж, — заметил дворецкий, — что вашей милости не должно притрагиваться ни к одному из кушаний, которые стоят на столе, их готовили монахини а ведь недаром говорится что за крестом стоит сам дьявол согласен молвил санчо но все таки дайте мне пока что краюху хлеба и несколько фунтов винограду в этом отравы быть не может в самом деле не могу же я ничего не есть тем более мы должны быть готовы к предстоящим боям значит нам надобно подкрепиться ведь желудок питает отвагу а не отвага желудок вы же секретарь Ответьте сеньору-герцогу и напишите, что все, что он приказал, будет исполнено именно так, как он приказал, без малейшего упущения. Передайте также сеньоре-герцогине, что я целую ей ручки и прошу не забыть послать нарочного к моей жене Тересе Панса с письмом и узелком от меня. Этим она окажет мне большую услугу, а уж я ее потом отблагодарю, чем только смогу. Заодно... Чтоб мой господин Дон Кихот Ломанческий не подумал, что я человек неблагодарный, можете вставить, что я целую ему руки. А к этому вы, как добрый секретарь и добрый бескаец, можете прибавить от себя все, что вам вздумается и заблагорассудится. Ну а теперь пусть уберутся с стола и принесут мне чего-нибудь другого. А уж я справлюсь со всеми лазутчиками, убийцами и волшебниками, какие только. «Нападут на меня и на мой остров». В это время появился слуга и сказал, «Тут пришел к вам один посетитель из крестьян и хочет поговорить с вашей милостью по очень важному будто бы делу». «Удивительные народы эти посетители», — сказал Санч. «Неужто они так глупы и не понимают, что в это время никто по делу не приходит?» Или они воображают, что мы, правители и судьи, неживые люди, и что у нас нет определенных часов для удовлетворения естественных наших потребностей, и желают, чтобы мы были каменные? Клянусь Богом и честью своей, что если я и впредь буду губернатором, в чем я, однако, начинаю сомневаться, то непременно подтяну моих просителей. А уж на сей раз. Впусти этого, человек. Только прежде удостоверься, что это не лазутчик и не убийца. — Нет, сеньор, — возразил слуга, — по-моему, у него душа нараспашку. Сколько я понимаю, он сущий теленок. — Бояться нечего, — заметил домоправитель. — Нас здесь много. — А нельзя ли мне дворецкий... — спросил Санчо. — Раз доктора Педро нестерпимо здесь нет... — Съесть чего-нибудь поплотнее и посущественнее, скажем, кусок хлеба с луком. Вечером, за ужином, вы наверстаете упущенное за обедом, и ваше превосходительство почтет себя вознагражденным и удовлетворенным, — отвечал Дворецкий. — Дай бог, — сказал Санч. В это время вошел весьма благообразный крестьянин. За тысячу миль было видно что это добрый, малый и добрая душа. Прежде всего он осведомился, кто здесь сеньор-губернатор. — Ну, кто же еще, как не тот, кто восседает в кресле? — сказал секретарь. — Я припадаю к его стопам, — объявил крестьянин. Опустившись на колени, он попросил губернатора пожаловать ему ручку. Санчо руки не дал, а велел встать и сказать, что ему надобно. Крестьянин повиновался и начал так. — сеньор, я крестьянин, уроженец Мегельтурры. Это в двух милях от Сьюдатриали. — Ну, еще один у черта Нарагера! — воскликнул Санч. — Говори, братец. Я только хотел сказать, что Мегельтурру я очень хорошо знаю, ведь это не так далеко от моего села. — Дело состоит вот в чем, сеньор, — продолжал крестьянин. — По милости Божией, я с благословения и соизволения Святой Римской Католической Церкви состою в браке. У меня два сына, студент. Меньшой учится на бакалавра, а старший — на лиценциата. Я вдовец, потому как жена моя умерла, а вернее ее уморил негодный лекарь. Когда она была беременна, он дал ей слабительного, а если бы Господу было угодно, чтобы она разрешилась от бремени благополучно и родила еще одного сына, то я стал бы учить его на доктора, чтобы он не завидовал братьям-бакалавру и лиценциату». «Выходит, так, — заметил Санчо, — что если б твоя жена не умерла, то есть если бы ее не уморили... Ты не был бы теперь вдовцом. — Нет, сеньор, ни в коем разе, — подтвердил крестьянин. — Уже хорошо, — воскликнул Санчо. — Дальше, братец, ведь сейчас время спать, а не делами заниматься. — Ну так вот, — продолжал крестьянин, — мой сын, который учится на бакалавра, полюбил одну девицу из нашего села по имени Клара Перлалитико, дочку богатея Андреса Перлалитико. И это не фамилия их, не наследственное наименование, а прозвище, потому все в их роду были паралитики. А чтоб им не так обидно было, их стали звать не паралитико, а перлалитико. Да по правде сказать, девушка-то это и впрямь сущий перл. И ежели поглядеть на нее с правого боку, полевой цветок да и только, вот слева она не так хороша собой, потому что у нее одного глаза нет, вытек, когда она оспой болела. И хоть рытвин у нее на лице много, и притом глубоких, однако ж вздыхатели ее уверяют, что это не рытвины, а могилы, в которых погребены души ее поклонников. Она такая чистюля, что носик ее, из боязни запачкать подбородок, прям, как говорится, на небо смотрит, словно хочет убежать от ротика. И все-таки она очень даже миловидна. Потому ротик у нее преогромный, и если б не отсутствие ни то десяти, не то двенадцати передних и коренных зубов, то она была бы из красавиц красавица. О губках я уж и не говорю. Они у нее такие тонкие и такие изящные, что если попробовать растянуть их, то получится целый моток, но только цвета они не такого, как у всех людей. Они у нее истинно зеленовато-лиловые, просто чудеса. Вы уж простите меня, сеньор губернатор, что я так подробно же выписую наружность девушки, кое рано или поздно суждено стать моей невесткой. Я ее люблю, и она мне нравится». — Живописуй сколько душе угодно, — сказал Санч. — Я сам охотник до живописи, и если б только я сейчас пообедал, то портрет девушки, которую ты нарисовал, был бы для меня наилучшим сладким блюдом. — Это еще что? — подхватил крестьянин. — Самое сладенькое это у меня к концу припасено. — Так вот, сеньор, если б я мог изобразить статность ее и стройность, вы дались бы диву. Но это невозможно от того, что она вся сгорблена и согнута, а колени ее упираются в подбородок, и однако ж всякие, глядя на нее, скажут, что если б только она могла выпрямиться, то достала бы головою до потолка. И она рада бы отдать руку моему сыну-бакалавру, да не может, потому она сухорукая. Зато ногти у нее длинные и желобчатые, а такие ногти бывают у людей добродушных и ладно скроенных. — Добро, — молвил Санчо, — но только прими в соображение, братец, что ты ее уже описал с ног до головы. — Чего тебе еще надобно? Приступай прямо к делу, без обойников и околичностей, без недомолвок и прикрас. — Я прошу вашу милость вот о каком одолжении, — объявил крестьянин. — Напишите, пожалуйста, письмо моему будущему свату и упросите его дать согласие на этот брак. Ведь мы и по части даров фортуны, и по части даров природы ему не уступим. По правде сказать, сеньор губернатор, сын-то ведь у меня бесноватый. Не проходит дня, чтобы злые духи раза три-четыре его не терзали. Да еще угораздило его как-то свалиться в огонь, и с той поры все лицо у него сморщилось, как пергамент, а глаза... Маленько слезятся и гноятся. Впрочем, нрав у него ангельский, и, не имея он привычки бить себя и лупить кулаками, он был бы просто святой. — А больше тебе ничего не надобно, человеч? спросил Санч. Надо бы, — отвечал крестьянин, — только боюсь сказать. Ну да ладно, была не была, скажу, чтобы ничего не оставалось на сердце. Вот что, сеньор, я хочу попросить вашу милость... Пожаловать моему сыну-бакалавру триста, а еще лучше шестьсот дукатов на приданное. То есть я хотел сказать на обзаведение собственным хозяйством, ведь молодоженам лучше жить своим домком и от родительской прихоти не зависеть. — Гляди, не надобно ли тебе еще чего? — сказал Санч. — Не стесняйся. — Не стыдись. — Право я все сказал, — объявил крестьянин. Только успел он это вымолвить, как губернатор вскочил, схватил кресло, на котором сидел, и возопил. Ах ты такой секой, нахал невежа деревенщина! Прочь из глаз моих, чтоб духу твоего здесь не было, не то я проломлю и размажу тебе голову вот этим самым креслом. Ах, сукин сын, негодяй, чертов живописец, нашел время просить у меня шестьсот дукатов. Да где я их тебе возьму, грязный мужик? И почему это я обязан тебе их дарить, даже если они у меня и были? Олух ты, эти пролаза. И что мне за дело до Мегильтуры и до всего рода Перлалитико? Убирайся вон, говорят тебе. Иначе, клянуть жизнью сеньора герцога я приведу угрозу в исполнение. Да и не похоже, чтоб ты был из мегельтуры ты просто какой-нибудь прощелыга которого подослали ко мне черти, дабы ввести в грех. Сам посуди, разбойник. Ведь я всего только полтора суток как губернатор, а ты хочешь, чтоб у меня было шестьсот дукатов?» Дворецкий подал знак крестьянину удалиться, и тот, понурив голову и с видом испуганным, как если бы он точно боялся гнева губернатора, вышел из залы. Плут отлично справился со своей ролью. Ну, оставим разгневанного Санчо, пожелаем, чтобы на его острове была тишь, гладь да божья благодать, и обратимся к Дон Кихоту, с коем мы расстались в ту самую минуту, когда ему перевязывали на лице раны, нанесенные котами, от каковых ран он оправился лишь спустя неделю, а на неделе с ним случилось приключение — о котором Сит Ахмед обещает рассказать с тою обстоятельностью и правдивостью, с какой он рассказывает обо всех, даже самых незначительных происшествиях, имеющих касательство к этой истории.